Он был новичком всего третьего уровня, так что даже кролик всерял в него страх. У Барта не было боевого опыта, а третий уровень он получил, выполняя простенькие задания, которые заканчивались обычным ведением диалога. Для начала нужно вернуться в деревню. Барт был не на том уровне, чтобы уверенно путешествовать по любым местам, Горная долина была относительно безопасным местом, поскольку здесь путешествовало много игроков. Кроме того, совсем рядом располагался главный город, так что монстры здесь встречались крайне редко. Город Королевства Лисаль был переполнен игроками, которые болтали, торговали и искали себе компаньонов для путешествий. Еще группу для сбора синих лекарственных трав. Подходит любой, кто выше 25 уровня». вы можете получить кругленькую сумму денег всего за один час напряженной работы. Ищу компанию для охоты на гоблинов в недавно построенном ими форте. И такие крики начинающих игроков стояли повсюду. Правда, для Барта их уровни казались какими-то невероятно высокими. Кажется, все по-настоящему наслаждаются королевской дорогой. Блуждая по городу, Барт видел радостные лица людей. Даже небо нельзя было отличить от реальности. Впрочем, как и все остальные объекты, которые окружали новоиспеченных игроков. Волнительное чувство пребывания в новом мире. Барт кивнул самому себе, глядя на птиц, гнездящихся на крыше. Теперь понятно, почему это все так популярно. Как бизнесмен... Он обращал внимание только на технологии и возможности, связанные с королевской дорогой. В настоящее время корпорация «Юникорн» выросла до беспрецедентных масштабов, а чистая прибыль всех подконтрольных ей компаний выходила за рамки здравого смысла. Даже трансконтинентальные компании не попадали в одну лигу с корпорацией «Юникорн». Времена изменились. в будущем королевская дорога может стать еще более полезной. Поначалу он думал, что королевская дорога – это пустая забава, но увидев, насколько без ума от нее люди, захотел и сам попробовать. К счастью, у него был накоплен внушительный запас наличных денег. К тому же его секретарь отложила для него определенную сумму, чтобы он мог насладиться своими выходными. «Надо...» раздобыть какое-нибудь нормальное оружие для сражения. У Барта была толика здравого смысла, так что первым делом он обзавелся начальной экипировкой, у которой не было ограничений по уровню. А так как у него еще не было класса, он купил самую простую одежду и легкий двуручный меч. В магазине с эмблемой в виде скрещенных мечей стоял возбужденный гвалт, «Вы слышали? Вы слышали? Прямо сейчас церковь Эмбиню штурмует крепость Серабург. «Что? Прямо сейчас?» «Да, осада идет полным ходом. Говорят, что демоны просто огромные!» «Ах, а я только собирался пойти на охоту в подземелье Абологов!» «У вас что, охота самая главная в жизни?» Наблюдение за происходящим из таверны – вот что более важно. Да, я думаю, вы правы. Если я не увижу это все своими глазами, то потом буду жалеть. Давайте поспешим, мы опоздаем, а то не успеем занять место в таверне. Все это было бессмысленно для Барта, но, пойдя в таверну, он тоже мог кое-что увидеть. Возможно, именно поэтому улицы так внезапно опустели. а в переполненных магазинах остались лишь одинокие продавцы. Хм, а пойду-ка и я в таверну. Барт отправился в ближайший трактир, где заказал целую курицу с пивом. На Большом Кристалле перед ним играло видео. На нем, как и говорил один из игроков, транслировалась осада крепости Серовург. Взгляды остальных едящих и пьющих игроков были прикованы к таким же большим кристаллам. «О, пиво здесь отменное, а бог войны вид действительно отличается от других!» «Может ли кто-то еще в одиночку противостоять церкви Эмбеню?» «Высокоранговые игроки? Вы думаете, что высокий уровень — это все, что нужно? Да они подметки ему не годятся!» «Вы только посмотрите на его скорость охоты! Она быстрее!» чем скорость нашей ходьбы? Он даже не моргает, когда на него выскакивает новый монстр. Ха, церковь Эмбеню – самая настоящая котлета для вида. Слушая болтовню других игроков, Барт продолжал смотреть на большой кристалл. Этот предмет мог с точностью изображать все, что транслировалось телестанциями. А вопрос разрыва между ходом времени в игре и реальности – можно было решить, показывая другие программы или рекламу. На картинке показывалось, как церковь Эмбиню планомерно продвигается вглубь крепости, а временами демонстрировалась сцена, как Виит зачищает подземелье вместе с другими игроками. Ага, бог войны, Виит. Это имя было ему очень хорошо знакомо, «Этот персонаж мужского пола, с которым часто проводила свое время его дочь Саюн». «Ага, этого парня я знаю», – пробормотал он, от чего другие люди удивленно к нему повернулись. «Дяденька, этот человек – бог войны вид. Вы хотите сказать, что знаете его?» «Да, это безусловно он. Ну, у многих людей персонаж с таким именем». «Я говорю вам, это тот самый вид!» «А, понятно!» Из-за возраста Барта никто не стал над ним подшучивать, но атмосфера в таверне явно свидетельствовала о том, что ему никто не верит. Новичок, одетый в самую простецкую экипировку, который лично знает вида, это что, шутка какая-то! Рев вида разнесся по всему подземелью. Помимо эффекта заманивания монстров, Также он подбадривающе воздействовал на игроков, прячущихся у него за спиной. «Быстрее! Эй, те, кто сзади, шевелитесь! Если вы будете отставать, то в тоннелях возникнет пробка!» Один за другим игроки и НПС-жители следовали вперед по секретному проходу. Среднеразмерные гильдии, которые поначалу планировали пойти за более крупными гильдиями, также поверили в Виида. Необходимо было эвакуировать больше ста тысяч человек. Процессия растянулась настолько, что некоторые лишь недавно вошли в подземелье. Вид принял задание Селины, соблазнившись цветочным браслетом. Однако, на самом деле, это было чрезвычайно трудное задание. К подобному поручению нельзя было подготовиться заранее, и в довесок от него одного решалась судьба сотни NPC. «Позвольте нам сражаться с вами! Убейте их всех! Уничтожьте этих тварей!» Высокоуровневые игроки вышли вперед и начали помогать с зачисткой монстров. «Вперед!» Учитывая то, что смерть наступала им на пятки, это была борьба со временем. Но даже сейчас игроки чувствовали больше удовольствия, чем опасности. Они восхищались и волновались, следуя за Виидом. Даже издалека легко было увидеть высокую фигуру ледяного тролля, мощно размахивающего своим мечом. Его мышцы прямо-таки играючи наносили рубящие удары клинком, а затем пронзали монстров копьем. о ха Всякий раз, когда вид подбирал стоящий трофей, из его уст вырывался устрашающий смех. Игроки с нескрываемым волнением смотрели на людяного тролля, одержимого убийством своих врагов. Им казалось, вид ставит перед ними вопрос: зачем жить, окружая себя стрессом, если весь мир наполнен захватывающими событиями и увлекательными приключениями? Только им дано великое благословение использовать свои тела, чтобы сражаться. Решать мелкие неприятности и просто жить. Вам нужно повернуть направо. Там течет чистая подземная река. Если вы хотите пить, пожалуйста, остановитесь и попейте, прежде чем продолжать двигаться. Приближается три монстра. Устройте им ад. Впереди ловушка. Вы хотите просто прорваться сквозь нее? Если вы это сделаете, то я влюблюсь в вас. Феи порхали вокруг, направляя Вида и его подопечных. Впереди группы шествовали лучники, обстреливающие приближающихся монстров. Игроки, которые раньше никогда вместе не взаимодействовали в опасных ситуациях, прилагали максимум усилий, чтобы остаться в живых. Благодаря этому, даже несмотря на увеличивающееся количество монстров, группе удавалось сохранить свою скорость. «Полечите людей!» Согласно команде Виита, вперед вышли жрецы и начали исцелять игроков, сражающихся на передней линии. «Почините!» Оружие было передано назад, и кузнецы мгновенно принялись за его починку. Виит естественным образом максимизировал эффективность своего отряда. По подземному проходу были разбросаны потерянные предметы и сокровища, оставленные дворянами. Во время очередного сражения с монстрами Вид обнаружил четыре сундука. «Пусто! Пусто! Вы подобрали три монеты. Вы подобрали королевский декоративный меч». Поскольку Вид действовал впереди всех остальных, то он тайком поднял меч, украшенный золотом, серебром и драгоценными камнями. «Идентификация!» «Дзынь! Королевский декоративный меч, прочность 45 из 45, атака 24-39». Когда-то этот меч висел в качестве украшения во дворце королевства Розенхайм, однако давным-давно он был потерян, и люди про него полностью забыли. Ограничение. Слава. Больше 3500 и выше. Уровень. 240 и выше. Эффекты. Очарование увеличивается на 4%. Харизма увеличивается на 35%. Достоинство увеличивается на 40%. Искусство увеличивается на 15%. Если меч будет экипирован при совершении покупки в магазине, вы заплатите на 5% больше. Этот меч был предназначен для демонстрации, а не для сражения. С драгоценным камнем, инкрустированным в рукоятку, его можно было продать по хорошей цене в магазине оружия или какому-нибудь дворянину. А, неплохо для дополнительного дохода. Подземный проход представлял собой извивающийся тоннель с большим количеством разветвлений и пересечений. Здесь были даже ловушки, призванные задержать нарушителей, но вид попросту ломился вперед, не обращая на них внимания. Особо опасные ловушки, которые могли нанести серьезные увечья, как можно быстрее деактивировались авантюристами, действующими на свой страх и риск. «Сюда! Так будет быстрее!» Этот путь заблокирован. Этой дорогой выбирался король. Туда нельзя идти, с той стороны в подземелье уже спустились слуги зла. Выходов из подземельного тоннеля было несколько. Под руководством фей Вид продолжал продвигаться вперед, взяв курс на восток. Они шли, побеждая на своем пути монстров, пока наконец не добрались до выхода на поверхность. Так, здесь передохнем, а потом будем выходить. Так как Виид превратился в ледяного тролля, его здоровье и живучесть быстро восстанавливались. Однако другим игрокам повезло меньше. Они еле передвигали ноги и задыхались от быстрого темпа. Даже подобный марш вызвал у игроков, следующих за ним большие трудности. Там, на поверхности, их могло ждать все что угодно. Воины, которые сражались рядом с Виидом, чувствовали себя совершенно нехорошо. но что бы их там не поджидало, они были готовы столкнуться с любым своим врагом лицом к лицу. ха если я умру, сражаясь бок о бок с Виитнимом, то стану герой. Я обязательно похвастаюсь этим на своей работе. Сначала коллегам, потом начальнику отдела, директору и даже депутату. Если я умру, сражаясь за крепость Серобург, ха-ха, даже мне... Да все мне будут завидовать. Может, меня прямо сейчас показывает по телевизору? А я утром даже не умылся. Возможно, сейчас меня видит моя бывшая подруга, которая рассталась со мной из-за того, что я слишком много времени уделяла охоте и поднятию уровней. Ой, мне даже ноги трясутся. Это волнение сводят меня с ума. Игроки сходили с ума от волнения, ведь они могли помочь спастись начинающим игрокам, да еще и заработать, находясь рядом с Виидом. Их сердца бешено колотились, а губы пересохли от ожидания. Если бы они последовали за другими группами, покидающими крепость Сероборг, то никогда бы не получили столько удовольствия. От игроков, помогавших в трансляции или защищавших крепость Сероборг, продолжала поступать информация. Дворец в огне, западные ворота пали, южная стена рухнула, защитники отступают. Также их уведомили в том, что другие группы, состоящие из крупных гильдий и игроков высокого уровня, начали свой побег. Все замковые врата и стены уже были разрушены. Вот почему все так отчаянно пытались пробиться, ведь их единственное спасение лежало за пределами расположения армии церкви. Эмбиню. Ну, они должны, по крайней мере, обратить на себя некоторое внимание фанатиков. Вид дождался подходящего момента, а затем обратился к игрокам. Как только мы высунемся на поверхность, то столкнемся с церковью Эмбиню. Ик! Игроки сглотнули, ожидая дальнейших слов вида. Они получили возможность выслушать речь вида, прежде чем начнется большое сражение. где им придется зубами выгрызать себе право на дальнейшую жизнь. Даже в схватке со слабым монстром игроки испытывали проблемы и долго с ними возились. А сейчас им предстояло сражаться за свою жизнь вдали от крепости Серабург, которая находилась под полномасштабной осадой фанатиков. Какие слова могли бы вселить мужество в этих игроков? Смерть от монстров, потеря предметов, текущих значений, навыков и уровней – это то, что довольно часто случается в жизни. До этого самого момента вид испытывал множество смертей. Тем более, что новичкам свойственно часто умирать. Вы быстро почувствуете, как ваши друзья и товарищи по охоте опередят вас. Вы откатитесь назад, и разрыв станет еще больше. От вида, как другие незнакомые люди процветают. Все внутри вас будет закипать, и вы будете чувствовать себя несчастными и обделенными справедливостью. А потом ваши друзья и вовсе начнут пропадать.